Шаурма с маринованными грибами. кг тонкого лаваша, 1 килограмм филе курицы, 250 граммов маринованных шампиньонов, 3 маринованных огурца, 250 граммов корейской моркови, полкилограмма белокочанной капусты, 200 граммов сыра пармезан, 250 граммов соуса для шаурмы, 150 миллилитров оливкового масла, соль по вкусу. Для соуса 80 граммов сметаны, 80 граммов кефира, 80 граммов густого майонеза, 7 зубчиков чеснока, красный молотый перец, черный молотый перец, кориандр, эстрагон, мелисса по вкусу. Для маринада 250 мл воды, 60 мл красного винного уксуса, 120 мл оливкового масла, 4 зубчика чеснока, 1 лимон, 1 апельсин, 1 чайная ложка орегана, 1 чайная ложка белого молотого перца, 1 чайная ложка морской соли, 1 чайная ложка тмина, 5 бутонов гвоздики, 1 пучок зелени кинзы, порошок перца чили по вкусу, филе курицы нарезать небольшими кусочками и опустить в маринад на 90 минут. Затем мясо вынуть, обсушить и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки. Капусту нашинковать, посолить, помять руками и оставить на 30 минут. Огурцы нарезать соломкой, грибы ломтиками, сыр натереть на крупной терке. На край лаваша выложить мясо, огурцы, грибы, капусту, корейскую морковь. Затем полить начинку соусом и посыпать все сыром. Свернуть шаурму конвертиком и подогреть на сковороде гриль с обеих сторон. Приготовить маринад. Зелень кинзы вымыть, обсушить, мелко нарезать. Лимон и апельсин вымыть, удалить кожуру и семена, из мякоти отжать сок. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Перемешать все ингредиенты, кроме оливкового масла. Затем, постоянно помешивая, влить в маринад тонкой струйкой оливковое масло. Отставить маринад на 50 минут. Приготовить соус. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Перемешать все ингредиенты и дать соусу настояться 30 минут.